20 декабря, суббота. Глава 39. Толкование. Daily Mail, 20 декабря, суббота. Фарс. Полиция не справляется с воздушным Рэмбо. Ещё один выстрел лондонского снайпера-маньяка. Убиты уже 5 человек. включая одного журналиста. Тем не менее, полиция продолжает отрицать существование сумасшедшего стрелка, обосновавшегося на крышах Лондона. Вплоть до настоящего времени так и не определена дата слушания дела. Все пять жертв маньяка были хладнокровно им расстреляны, когда они шли по своим делам по улицам Лондона. однако полиции придётся признать сокрытие фактов в заявлении, сделанном вчера вечером старшим инспектором ИНМ Харгрифом, известным своим фиаско в деле лестерского вампира, сказано, что нет никакой необходимости волковать публику возможными убийствами. война гангстеров У нас есть все основания полагать, что эти убийства стали результатом разборок между гангстерскими группировками, заявил расстроенный Харгрив. Погибший репортёр был тесно связан с одной из банд и, раскрыв её тайны, стал её жертвой. Однако более высокие полицейские чины недовольны темпами расследования. Мы хотели бы задать несколько вопросов. Почему Прессу не допускают к источникам информации. Почему затягивается опознание трупов? Как удаётся тайно избавляться от жертв? Кто истинный подозреваемый в убийствах. До сих пор полиция получила около 200 делений о снайпере. Сегодня утром управление лондонским транспортом сообщило об уменьшении числа людей, отправляющихся за рождественскими подарками в Уэст-энд. Я куплю подарки своим внукам рядом с домом, заявила миссис Элизабет Спрег из Шепердс-Буш. Не дай бог, Кто-нибудь притаился на крыше и выслеживает меня с заряженной винтовкой. Смотрите. Личный арсенал воздушного Рэмбо. Пользуется ли он таким же оружием? "Тушис. Сколько ерунды они печатают", заявила Дженнис Лонгбрайт, смяв газету и выкинув её в корзину. "Если бы они хоть взглянули на трупы Они бы не задавали вопрос, почему их нельзя опознать. Куда ты теперь? В библиотеку. Хочу проверить одну гипотезу, сказал Харгрив, надевая пальто. Чёрные круги под глазами говорили о том, что он проработал всю ночь. Ему удалось добраться до показаний родственников пропавших людей, но все истории были похожи. Ни одну из жертв родственники не видели в последние 2 года. Все они были официально зарегистрированы как пропавшие без вести, и их дела оставались открытыми на случай какой-нибудь информации. Харгрив поискал в кармане сигареты, но нашёл только пустую пачку. Он недовольно вздохнул. К сожалению, Дженнис не курила. Она сочувственно улыбнулась ему, и в её каштановых волосах засверкали огненные искры. Харгривс показалось, что она в любой момент готова подпрыгнуть на месте и побежать играть в бадминтон. Бесчисленные чашки чёрного кофе дали ему силы для предстоящего дня, однако он чувствовал, что ему придётся исчерпать все свои резервы. Если ты здесь, почему бы тебе не проводить меня? Мне бы хотелось узнать твоё мнение, по крайней мере, ты мне скажешь, не сошёл ли я с ума. Они вместе вышли из полицейского управления и, не обращая ни на кого внимания, рука об руку зашагали по улице. Меня отстранят от расследования, если я не подброшу им что-нибудь на их проклятой пресс-конференции. Во сколько? В 3 часа. Ты думаешь, тебе удастся им что-нибудь подбросить? Решай ты, невесело улыбнулся Харгрив. Я никак не мог подобраться к этому делу. всё потому что действовал неправильно меня совершенно не интересовали внешние характеристики убийств но зато мне очень хотелось побыстрее докопаться до мотивов они быстро взошли по лестнице публичной библиотеки и открыв двойные двери оказались в сером коридоре выкрашенном белой краской когда я начал закладывать в компьютер первые данные то назвал это дело икар С самого начала мне мерещилось во всех убийствах что-то древнее и мифическое словно каждое следующее подчинялось определённому плану ил сера птица все эти обрядовые детали не имеют современного объяснения Харгрив уверенно вёл Дженнис по крутой деревянной лестнице в подвал библиотеки где хранилось большинство справочной литературы переведённой на дискеты В сером плохо освещённом зале никого не было. Харгрив уселся за стол и включил ближайший компьютер. Экран засветился, и на нём появилось несколько проверочных тестов. На правильный путь меня вывела игла Клеопатры. Я заинтересовался обычаями древних египтян. Помнишь, мы говорили об Анубисе? Ну вот, У Анубиса есть греческий эквивалент Гермес. Он дал название некоторым описаниям, например, в области алхимии, которые помещают греческую философию в египетский контекст. Это как бы откровение, которое особенно связано с теологией и оккультизмом. И именно они дают жизнь всяким фантастическим обществам наподобие нашего. Харгрив сверился с индексом и напечатал нужный код, после чего попросил Дженнис обратить внимание на экран. Алхимическое общество Золотой зари, тайные руководители храма Изиды у Рании, основано в Лондоне в 1888 году Уильямом Уинном Уэсткоттом, лондонским коронером. очень интересовавшимся оккультизмом. Новообращённые обязательно проходят в изучении стадии неофита, зелатора, теоретика, практика, философа. Собрания проводились раз в месяц, специальные собрания в дни равноденствия. Предметы для изучения: астрологические знаки, зодиак и 7 планет, шифры Еврейский алфавит, 12 небесных домов, Таро, алхимические символы и талисманы, порядок элементов. Смотри также масоны, розенкрейцеры, алхимики. Не понимаю, какое это имеет отношение к нашим дням, сказал от Дженнис, подаваясь вперёд. Мумба-юмба вышли из моды в конце викторианской эпохи. Ты совершенно права. возволновался Харгрив. Но теперь это возрождается. Представь себе, что такое общество существует в наши дни, но немножко в другой форме, ибо оно усвоило современные модные теории. Смотри. Он сместил курсор под последнее слово и нажал на возврат. Экран очистился, потом снова заполнился буквами и словами. Я проверил всё, что только можно было проверить, все тайные общества, но не нашёл ничего более подходящего, чем алхимики. В той или иной форме они существовали по крайней мере 2000 лет, искуствуя перевоплощения как физического, так и духовного. Идея заключается в том, что трансформируется не чистая субстанция в совершенную и чистую с помощью определённых ритуалов и церемоний, во время которых уничтожаются нежелательные элементы. Это чистой формы, чаще всего осязаемый предмет, как золотой брусок. Или это может быть возвышение разума, то есть духовный план. Харгрив ткнул пальцем в экран. Алхимия. Процесс постепенного трансформирования, соответствующий астрологическим конфигурациям. Система получения золота из свинца имеет сходство с очищением человеческого духа. Очищение ведёт к созданию скрытых сверхъестественных возможностей. Вазмист. Алхимия арабский. Кем египетский. Химия греческий. Первый известный алхимик Чаймс. Я затребовал дополнительную информацию о египетском источнике, и посмотри, что я получил. Харгрив опять повернулся к компьютеру, и Дженнис, положив руку ему на плечо, стал смотреть, как на пустом экране появилась новая информация. Кем чёрный. Чёрная земля. Считается, что это имеет отношение к чёрному илу на берегах реки Нил. Первый процесс в алхимии это смерть субстанции через её очернение. Парень, который погиб на пикадиле с египетским илом во рту. Вот всё и становится на свои места. Харгрив пробежал пальцами по клавишам. Каждый алхимический процесс ассоциируется с определённым знаком. символом, и каждый металл связывается с определённой планетой. Итак, алхимические ритуалы. Тело может быть очищено вороном и лебедем, представляющими разделение души на злую часть, чёрную, и благую, белую. Переливчатые перья павлина предлагают доказательство того, что процесс трансформации начался Другие птицы, которые ассоциируются с алхимическим процессом, следующие: пеликан, кормление кровью, и орёл, победный символ завершённого ритуала. Наш убийца переосмыслил древний текст. У него каждая ступень алхимического очищения приняла форму ритуального убийства. Харгрив откинулся в кресле и закурил сигарету. Он думает, что таким образом наберётся сверхъестественной силы. Он переключил компьютер на принтер и стал переносить необходимый текст на бумагу. Хорошо, согласилась Дженнис. Теперь мы знаем, почему это происходит. Но кто-то должен найти, где эти люди находятся, и притащить их в тюрьму, пока они ещё кого-нибудь не убили. Харгрив встал и оторвав отпечатанный текст аккуратно сложил его и спрятал в карман пальто. У нас времени только до завтра до рассвета, сказал он. Откуда ты знаешь? Всё завязано на астрологии. Посмотри, какое сегодня число. Дженнис взглянул на часы. Я не понимаю. Нет. Зато другие поймут, если мы не управимся за 24 часа, Что дальше? Надо отправить на крышу ещё людей и прочесать тот район, который я указал. Но сначала я должен каким-то образом на несколько часов задержать пресс-конференцию. Зачем? удивилась Дженнис. Мы можем подсунуть им немножко дезинформации. Не лги себе, Ин. Хуже, чем теперь, они всё равно о тебе не станут думать. Знаешь, мне не очень нравится нечестные методы. Я знаю, что тебе не светит ничего хорошего. Что ж, главное, ты знаешь. Могу я рассчитывать, что ты придумаешь что-нибудь приемлемое? Дженис усмехнулась, потом с удовольствием, откровенно ему подмигнула. Можешь не сомневаться, я что-нибудь придумаю, сказала она.